Глава двенадцатая. Цизальпинская галлия. В свитке, что привез главный центурион своему командующему, содержался приказ, обязывающий Памплония прервать свой приятный визит. Военный трибун немедленно, ходя из кислой физиономии, отдал соответствующие распоряжения, а Гней сразу уведомил морпехов, что они получили новое задание — временно перебросить часть сил из морского корпуса Торента на север для поддержки первого легиона и легиона союзников, стоявших в Цизальпинской Галлии. У разведки появились свежие данные, что горные племена готовят новое вторжение на покоренные римлянами территории, и сейчас же началась подготовка к крупной карательной операции, имеющей задачу предотвратить новое восстание галлов. Флоту Торрента, оказавшемуся в относительной близости от Рима, неожиданно выпала роль морской поддержки Первого Легиона. Вероятно, остальные морские силы Рима оказались заняты, морпехи же Торрента со своей миссией справились раньше намеченного. Первый Легион. Тот самый Легион союзников, где служил друг Гнея Центурион Эбуций Геймен Руф. Узнав о содержании приказа, Гней откровенно обрадовался, чего нельзя было сказать о командующем. Военному трибуну предписывалось немедленно приступить к выполнению приказа. Он и приступил. По-своему. Отправил Гнея за подкреплением в Луканские земли, а сам остался нежиться в доме сенатора, дожидаясь, пока все корабли стянутся в гавань Остии. На этот раз они скакали быстро и к вечеру спешились в гавани, где их поджидала флагманская Квинкерема, гнев Рима и сопровождающие ее Триеры. Гней Фурии Атилий во главе своей Центурии поднялся на борт флагмана и передал приказ командующего капитану. А на рассвете следующего дня они уже плыли к берегам мятежной Лукании, подняв паруса и обгоняя грузовые караваны с зерном. Прибыв в скором времени к осожженному порту, к тому моменту уже взятому и сожженному дотла, Гнефурий Атили вызвал к себе из лагеря, расположенного как всегда на берегу, офицера, руководившего боевыми действиями. А когда кривоногий Клавдий Пойдус Грик явился пред очи, то получил приказ немедленно грузиться на корабли со всем личным составом. Гней распорядился оставить в землях поверженных луканов лишь первый укрепленный лагерь и часть флота, находившуюся поблизости, а также отправить туда половину лебурн для усиления. Все остальные корабли он забирал с собой. Основная ударная сила состояла теперь из тринадцати квинкерем, причем только три из них были укомплектованы гостатами: Гневрима, Сила Торента и Хищник. Остальные же десять, в том числе двухпалубные, с командами делили старослужащие. Флот дополняли пятнадцать астроносых триер с принципами. В скорости и маневренности этих кораблей Федор уже убедился. Он никогда еще не встречался с галлами, но пребывал в уверенности, что если поступит приказ заблокировать их побережье, то морпехи Торрента справятся с этим без особого труда. Ни одна лодка не проскользнет. Проскучав у разрушенного Луканского порта пару дней, они дождались подхода кораблей с первой стоянки, и, наконец, подняв якоря, вся армада направилась в сторону Рима. «А что, если мятежники соберутся с силами и нападут на наш лагерь?» — спросил Федор Центуриона, когда они отчаливали от берегов Лукани. «Не нападут. Их уже слишком мало». заявил гневургиятили, разглядывая скалистые, поросшие лесом берега. Мы перебили многих на этом побережье, а составившимися скоро разберутся легионы консула. Луций и Мили с помощью своих солдат и четвертого легиона союзников проколола Пастумия, уже взяли большинство горных репостей мятежников и пустили им кровь. Дни тех, кто восстал против Рима, сочтены. Так что мы можем заняться более сильным врагом — галами. Вот кого стоит истребить до последнего ребенка, очистив наши северные окраины. Иначе они снова захватят Рим. — Они так опасны? — удивился Федор. — Очень, — признался Гней. — Они бесстрашны, сильны и живут битвой. Каждый гал стоит в открытом бою трех, а то и пяти римлян. И их с каждым годом становится все большее. Приходят целыми племенами с той стороны Альп. Чайка слушал, не перебивая. Но они бьются каждый за себя, фарвары. Гней плюнул в воду и ухмыльнулся. В его глазах сверкнул небольшой огонек. Поэтому мы скоро разобьем их наша сила в едином строю, а перед строем римской пехоты ничто не устоит. Сержант опять промолчал. У него уже сформировалось свое мнение, но не стоило сообщать его центуриону. Спустя положенное время караван военных кораблей снова прибыл в Остию и гней отправил Федора за Памплонием. Получив такой приказ, Чайка удивился и обрадовался одновременно, стараясь не отдавать себе отчета в причинах подобных эмоций. Из каких соображений Гней выбрал именно его, проблема не составлялась с тех пор, как Федор стал опционом. Он по долгу службы чаще других общался с командиром манипулы. Квинт, конечно, завидовал, но поделать ничего не мог. Он был только тессерарием. На сей раз Федор гнал коня по мощенной дороге во весь опор, обгоняя повозки, и на вилле сенатора Марцелло появился к вечеру. Его удивлению первым человеком, увиденным им в имении, оказалась Юлия. Дочь сенатора прогуливалась по парку в сопровождении двух служанок и мальчика-раба, тащившего тяжелый кувшин с водой. Чайке хватило одного беглого взгляда, чтобы заметить... она выглядела великолепно. Красота ее подчеркивалась изящными платиновыми локонами, обрамлявшими высокую прическу, скрепленную элегантным золотым гребнем. Юлия, размышляя о чем-то, шла в сторону виллы по дорожке, пересекавшей главную аллею, ведущую к воротам. Служанки и мальчик с кувшином немного отстали от своей госпожи, видимо, повинуясь ее распоряжению. И когда гонец и дочь Марцелла встретились почти у самых ворот, она, увидев легионера, остановила его повелительным жестом, скинув руку. Федор повиновался, осадив взмыленного коня. — Куда ты спешишь, солдат? — поинтересовалась дочь сенатора. — К моему отцу? — Везу сообщение военному трибуну Памплонию, госпожа, — ответил Чайка, не спешиваясь. — Он должен уехать? догадалась девушка. Федор промолчал, но в ответе она и не нуждалась. По всей видимости, Юлия даже обрадовалась. «Интересной у них будет семейная жизнь», промелькнула в голове опциона. «Чистый расчет. А может, стерпится, слюбится?» Но интуиция подсказывала ему, что эта девушка не из утаивающих свои чувства и вряд ли станет мириться с обстоятельствами. Дочь сенатора, преградившая ему путь, всмотрелась пристальнее и вдруг сказала. — А я помню тебя, солдат. Ты Чайкаа, самый высокий легионер Памплоне. Ты не римлянин. — Я из Калабрии, госпожа, — соврал Федор. — Я бывала в Калабрии. Там нет похожих на тебя, — продолжала гнуть свою линию Юлия. Разговор затягивался, и Федор решил спешиться, чтобы не проявлять неуважения. Он спрыгнул на землю и взял лошадь под уздцы, бросив косой взгляд на служанок, остановившихся в десяти шагах от них и словно застывших перед невидимой магической линией. Но уши, скорее всего, они навострили. Надо проявить осторожность, подумал опцион, а то донесут сенатору о нашем разговоре. «Еще понакрутит мне весь что, и придется заканчивать службу в гладиаторах». «Моя мать из Калабрии», — осторожно сказал Федор, щурясь от солнечного зайчика, пробившегося сквозь листву. «Но я не знаю, кто отец», — она не говорила. Заинтригованная Юлия снова вперила в него проницательный взгляд, придумывая новый вопрос — Она была умна не по годам и сердцем чуяла несоответствие, оставленное без внимания военным начальством. Похоже, ей не терпелось вывести этого легионера на чистую воду. «Хороша чертовка», — думал Федор, невольно разглядывая дочь Марцелла. «Но пора бы и в дом, а то Памплоний меня не поймет». Однако Юлия не торопилась. Видимо, дочь сенатора решила развлечь себя разговором с новым человеком, пусть и солдатом, и привыкла всегда доводить начатое до логического конца. «Кем ты был до армии?» — спросила девушка, глядя ему прямо в глаза. «Рыбаком, госпожа!» — схитрил Федор, едва не покраснев, чего с ним отродясь не случалось даже в прошлой жизни. Юлия прищурилась. Ее девичья грудь стала вздыматься чаще. «Для рыбака ты слишком долго размышляешь над каждым словом», заявила дочь сенатора, закончив свое наблюдение и тряхнув локонами. «Но мне не верится, что ты тугодум. Твоя латынь желает оставлять лучшего. Ты не похож на коллаборийца, и ты не рыбак. Ты что-то скрываешь, Чайка?» У Федора пропал дар речи. Вот это выводы, прямо в цель. Дочь Марцелла рассуждала, словно прожженный контрразведчик. Правда, несмотря на молодые годы, Федор тоже неплохо разбирался в женщинах и верил в интуицию. Юлия скорее угадала его тайну, повиннуясь своим подсознательным чувствам, чем сопоставила факты. И откуда такое внимание, расстроился Федор? Неужели спраздного любопытства? А может, Квинт все-таки прав? Но не признаваться же в том, что я из далекого будущего? Нет, госпожа, ответил опцион, придерживая наравившую взбракнуть лошадь. Я настоящий рыбак. Просто я попал в шторм, тонул и почти потерял память. Он думал, что Юлия рассмеется, услышав этот незамысловатый рассказ о его злоключениях, но вместо этого в глазах девушки отразился сначала испуг, а потом жалость. На секунду ему даже показалось, что Юлия сочувствует ему, как простому рыбаку. — Ты чуть не утонул в море? — спросила она, еще пристальнее вглядываясь в его лицо. — Наверное, это страшно, когда почти расстаешься с жизнью. — Страшно, — согласился Федор, пытаясь завершить разговор, грозящий завести неизвестно куда. — Но я выжил, и теперь я солдат. Госпожа, разрешите мне исполнить свой долг? — Да. «Ах да, великолепный Памплоний!» Она вернулась в реальность, как показалось Федору, с некоторым сожалением. «Ступай, Чайка, передай свое сообщение!» И направилась по дороге к дому. А Федор вскочил на коня и, по широкой дуге объехав дочь хозяина, оказался во дворе виллы. Уведоми в слуг, среди которых было несколько чернокожих эфиопов, живописно смотревшихся в белых туниках, что он ищет гостя сенатора Памплония. Аптон остался у крольца в ожидании. Коня подоспевшему конюху он не отдал, мало ли, что решит военное трибун. Марк акций Памплонии показался на крольце не скоро. Прочитал свиток и приказал Федору переночевать уже в знакомом ему домике с тем, чтобы на утро вместе отправиться в Остию. По лицу военного трибуна при прощании с прекрасной Юлией легко отчиталось, что он остался недоволен первой встречей со своей прекрасной невестой, хотя это старательно скрывалось. Да и невеста весьма холодно обошлась будущим мужем. Но, похоже, чувство предназначенных друг другу молодых не главное для знатных римлян. Своего пампло не добился. Марк Клавдий Марцелл его принял вполне радушно и подтвердил все договоренности, а потому, простясь со столичным сенатором, военный трибун с легкостью вскочил на коня. Федор бросил последний взгляд на Юлию, стоявшую рядом с отцом, и поскакал вслед за своим командиром. Через четыре дня флот прибыл в Геную, Лигурийский торговый город, как оказалось, всего пару лет назад захваченный римлянами и превращенный теперь в одну из морских крепостей Великой нации. Однако Памплоний решил не ограничиваться морским патрулированием вполне безопасных берегов, отправив в дозор десяток триер, а приказал готовиться к выгрузке на берег. Предстояла сухопутная операция. Солдаты Таранта начал свою речь Помпоний перед выстроившимся в гавани морскими пехотинцами. Вы отлично показали себя в первом бою с лукарами, но теперь вас ждет новый враг — Галлы, не желающие жить с нами в мире. Это сильный противник, но и вы уже не просто новобранцы. Наш долг помочь первому легиону усмирить этих животных. Услышав об этом, Федор в очередной раз поймал себя на мысли, что в этой стране почему-то очень многие не желали жить в покое, просто подчиняясь римскому порядку. Видимо, что-то их не устраивало в таком образе жизни, и посещение столицы только усилило сомнения Опциона в правильности сделанного им вывода. Правда, если разобраться, особого выбора у него не существовало изначально, так сложилось. А осознанные действия в этой новой реальности кажутся только начинались. Рим не собирался прощать тех, кто не принимал установленный им порядок. Строить отношения здесь предписывалось только по римски, а галлы этого не хотели. Они привыкли жить по-своему. Высадившись в Генуе, марпехи Таранта еще несколько дней шли форсированным маршем сквозь горы вглубь гальских земель. пока без особых происшествий не достигли верховой реки По, где им полагалось соединиться с силами первого легиона союзников. К сожалению, Виафламиния, та знаменитая мощенная Фламиниева дорога, недавно связавшая Рим и часть заселенного галлами Адриатического побережья, проходила по Этрурии и Умбрии значительно правее пути морпехов. А в окрестностях Генуи и дальше, особенно в горах, Дорог практически не существовало. И то, что называлось дорогами, тянуло не больше, чем на горные тропы. Так что Федор снова вспомнил марш-броски с полной выкладкой из прошлой жизни. В день небольшая армия, не превышавшая двух с половиной тысяч человек, с несколькими осадными орудиями и обозами, в которых морпехи везли все необходимое для обустройства лагеря, проходила километров по тридцать, иногда и больше. шли довольно быстро, несмотря на то, что тропа все время поднималась в горы. Но гней фурии Атилий все равно находил повод подгонять своих солдат. — Не забывайте, что вокруг вас враг! — стращал он морпехов на очередном привале. — Галлы храбрые и могут напасть в любую минуту. Поэтому вы должны, как львы, всегда быть готовы к ответному прыжку. Строить лагерь в горах гораздо сложнее, чем на равнине, но они продолжали делать это, как заведенные, каждый вечер согласно накрепко усвоенному правилу. Порядок сворачивания лагеря тоже запомнился раз и навсегда. По первому сигналу трубы свертывались палатки трибуна, затем солдаты складывали свои палатки и снаряжение. А когда раздавался следующий сигнал, тащили это все к обозу и нагружали вьючных животных. Третий трубный глаз заставлял колонну морпехов выступать в путь. Далеко не все везли на повозках. Помимо собственного снаряжения каждый морпех, за исключением офицеров, носил связку колив для изгороди. Поначалу это здорово оттягивало, но потом привыкли. Несколько облегчала жизнь то, что тяжелые скутумы легионеров крепились кожаными ремнями на плече, а потому единственными предметами в их руках были дротики. Три или четыре кола легко связывались вместе и также вешались, но уже на другое плечо. Процедура повторялась каждое утро. На второй день, пройдя несколько селений, они встретили в горах римскую конницу из первого легиона союзников. высланную по приказу военного трибунов Секста Навтия Медулина. Сам трибун, по сообщению Декуриона, ждал их в лагере у верховья реки По. Идти туда предстояло еще пару дней. Смотри, сказал Квинт, увидев приближающихся конников, конные экстраординарии пожаловали. Правда, что-то маловато. Человек триста, не больше. «Какие еще экстраординарии!» — удивился Федор, уже привыкший называть всех конных воинов катафрактариями. «Конница, что будет нас прикрывать!» — кратко пояснил уставший квинт, хоть и кичившийся своей выносливостью, но в горах немного сдавший. Рассматривая прибывшее охранение, Федор с грустью вспомнил своего кроткого коня, несколько раз доставлявшего его по Апиевой дороге до виллы Марцелла и обратно. Поначалу морпех, конечно, усиленно преодолевал природный страх к лошадям, присущий ему от рождения, но затем оценил удобство и скорость конного передвижения. Особенно сожалел об отсутствии онного именно сейчас, когда на нем висел тяжелый щит, а ноги гудели от долгой ходьбы по камням. Хорошо еще колья он мог теперь не таскать, перепоручив это рядовым. Все последующие дни экстраординарии, разбившись на авангард и арьергард, рассыпанным строем проводили разведку впереди колонны, возглавляемой Помпеллием и Манипулой Гнея, а также прикрывали обоз сзади. Когда к горной дороге, слишком часто подходившей на тропу, вплотную подступала разросшаяся буйная зелень леса, командир экстраординариев высылал летучие отряды в стороны от направления движения колонны. Федора сильно удивляло, что на завоеванной несколько лет назад территории римляне ведут себя как на вражеской, постоянно ожидая нападения местных жителей. К счастью, до самых верховьев реки По, где их поджидали основные силы легиона союзников, галлы никак себя не проявили. Вечером добрались наконец до лагеря. Памплоний тут же перепоручил их небольшое войско старшему центуриону, направившись с визитом в палатку своего временного командира военного трибуна Секста Навтия Медулина, Гней же быстро разыскал приятеля, а Эбуций Гемин Руф указал им место для палаток у восточной стены лагеря. И Федор, как опцион, руководил теперь установкой палаток и расквартированием своих подчиненных, поскольку едва повстречав друга. Гней Фурий-Атилий исчез вместе с ним в неизвестном направлении. Лагерь первого легиона союзников, где расквартировали прикомандированных к нему морпехов из четвертого, располагался на высоком правом берегу реки По, не широкой в этом месте, но бурной, и оказался, естественно, выстроен по утвержденному раз и навсегда плану. Периторий, от которого под прямым углом расходились две улицы, Форум, жертвенный походный алтарь, контора квестера, баньи, мастерские по ремонту оружия, арсенал, склады и тюрьма. Несколько баллист и пару анаграфов, притащенных морпехами с самого побережья, разместили в местном осадном обозе. Окруженный чистоколовом и рвом лагерь стоял на плоском прибрежном холме и тремя сторонами упирался в подошву высоких скал. На другом берегу реки тоже возвышались горы. Из лагеря хорошо просматривались сразу две узкие, поросшие лесом долины, плавно уходящие меж отрогов вверх. После того, как все морпехи включились в несение караульной службы, начатой манипулой гастатов Гая Флавия Кросса с квинкерями силы Торрента, Вновь появившийся огней выстроил перед палатками личный состав и свирепо сообщил, что вчера разведчики видели недалеко от лагеря отряды галлов. И это значит, что утром будет предпринята карательная вылазка с прочесыванием местности на другом берегу, где до ближайшей горной гряды еще своя территория, правда чисто условно, а на самом деле за отрогами уже хозяйничают инсубры, гальское племя. Ожидается, что другие племена Галлов с дня на день предпримут массированные вторжения на северном направлении. Там, недалеко от городка Плаценции, стоит лагерем с первым и вторым легионами римлян консул Павел Марк Лиевий по прозвищу Салинатор, а здесь, в полном соответствии с его приказом, силами первого легиона союзников и морпехов из четвертого... Следует вразумить распоясавшихся варваров, чтобы они не вздумали помогать своим соплеменникам в случае агрессии, поэтому завтра марпехам предстоит навестить ближайшие селения инсубров. Как именно надо вразумлять варваров, Гней не разъяснил, а Апцион не стал уточнять, он уже это видел. Скорее всего, в воспитательных целях придется вырезать всех. Поэтому, если у Галлов не найдется сил для защиты, их селение обречено. Каравулла в эту ночь его манипула ненесла, поэтому Федору удалось выспаться, закутавшись в шерстяной сагум. Всю ночь уставшему абсцону снилось Юлия, с которой он вместо Памплония гулял по бесконечному парку и трепался о разной ерунде. Красавица дочь Марцелла держала его под руку и от души смеялась в ответ на шутки. Слуг они отправили в дом, наслаждаясь встречей. А забравшись в дальний уголок парка, где в увитой плющом беседке их никто не мог видеть, неистово целовались. И долго не могли расстаться, пока Юлия наконец не произнесла «Тебе пора, чайка!» а потом Федор неожиданно ощутил себя настоящей белоснежной птицей, парящей над морскими волнами, а где-то там внизу рассекала воды неизвестного моря огромная армада грозных квинкереем, направляясь под парусами к чужим берегам, а он просто парил, раскинув крылья и наблюдая за кораблями. И вдруг, выскользнув из облаков, на него налетел золотой орел, ударив острым клювом, завязалась неравная схватка, хлынула кровь, Федор вздрогнул и проснулся. Почти в тот же момент раздался звук горна, будивший легионеров. Тут я размечтался, произнес вслух Федор, вспоминая только что виденный сон, и стал натягивать кожаный панцирь. Что бы все это значило? Признаться он себе не хотел, хотя догадаться труда не представляло. Но следовало торопиться, утро начиналось. Приближался визит в деревне Галлов. Федор перебросил через плечо кожаный ремень, крепивший ножны меча, и вышел из палатки.